Глава четвертая. Лондон и Москва. Потенциальные враги. Краткая передышка. Пакт Риббентропа-Молотова до сих пор рассматривается в свете последствий войны для Восточной Европы, которые едва ли можно было в то время предвидеть. Кроме того, историки все еще находятся под впечатлением возмущения, охватившего Западную Европу после заключения пакта, и не критично воспринимают распространившееся в настоящее время мнение, что русские связали судьбу с Германией. Для подтверждения советского попустительства немецкой агрессии западные историографы часто используют такие эпизоды, как, например, тосты, произнесенные Молотовым за успехи Вермахта, совместный парад Красной Армии и Вермахта в Брест-Литовске после раздела Польши, выдача польских коммунистов в Германии и историю о последнем поезде с стратегическими товарами, который прошел в Германию в ночь на 22 июня. Однако не эти факты, не оценки Молотова пакта как поворотного пункта в истории Европы и не только Европы, не следует принимать за чистую монету. Какой бы циничной и не разборчивой не была в то время советская политика, эти эпизоды отражают сложности, с которыми столкнулись русские после заключения пакта. Подписание пакта, как мы видели, было выбором наименьшего из двух зол. Однако пакт с Германией породил России чувство уверенности, передав в ее руки эффективный контроль над буферной зоной. Советское руководство рассчитывало повысить свою военную готовность, пока Германия и Англия будут вести военные действия. Ошибочность этого расчета впервые проявилась, когда Польша оказалась повержена еще до мобилизации британских экспедиционных сил. Последовавший вслед за этим странная война отнюдь не рассеяла опасения русских, Они едва ли могли исключить возможность того, что Чемберлен, которому они абсолютно не доверяли, поддадется соблазну договориться с Германией и подтолкнет ее к экспансии на восток. В результате, когда немцы убедали Сталина вторнуться в Польшу, он проявил осторожность и нерешительность, отказавшись от стремления сохранить Польшу в качестве буферной зоны. Он тем самым выступал за одно с Германией. Германия замагглала попытку заключить соглашение с Англией и Францией возмущенными советскими акциями. Таким образом, не исключалось, что Сталин окажется втянутым в войну с коалицией западных стран в условиях, когда положение на его восточных границах оставалось неопределенным. Кроме того, он прекрасно понимал, что Красная армия слаба. Эта картина сильно отличается от того, что так усиленно пытается доказать Суворов решимости Сталина двинуться на Польшу. Не следует также забывать, что рамки германо-советского договора о дружбе и границах от 28 сентября были ограничены, и он рассматривался не как военный, а как экономический союз. Демаркация польских границ и настойчивое стремление Сталина разграничить сферы интересов Прибалтики и Бессарабии стали для немцев предупреждением не затрагивать здесь советские интересы. Следует также отметить, что если немцы рассматривали соглашение о разграничении сфер влияния как предвосхищение их фактической оккупации и аннексии, то русские добивались политических гарантий и создания там своих военных баз. Немногим известно, что в это же время русские продолжали стыдиться к достижению соглашения с Англией и недопущению Второго Мюнхена. Вторжение в Польшу представлялось как направленный против Германии оборонительный шаг. Кроме того, личное вмешательство Сталина заставило Риббентропа изменить свое выступление о ходе советско-германских переговоров, из которого Запад мог предположить соучастие Сталина в немецких военных приготовлениях. Хотя историки снова пытаются представить советско-германский пакт как безнравственный, но сердечный союз на самом деле усилия немцев заключиться политической поддержкой России и использовать в своих целях пункты договора о дружбе успеха не имели. Сталин и Молотов неоднократно отклоняли предложение немцу посетить Берлин. Во время многочисленных бесед с английским министром иностранных дел Лордом Галифаксом советский посол в Лондоне Иван Майский признавался, что быстрота немецких завоеваний очень удивила русских, ни в коей мере не желающих победы немцев. Кроме того, было конфиденциально заявлено, что Россия не улыбается будущей, когда ее ближайшим соседом станет мощная победоносная Германия. В этой связи. Следует рассмотреть резкие перемены в политике коммунистических партий, перешедших на пацифистские позиции. Первоначальная уверенность в том, что война будет затяжной, сменила пессимизм из-за военных успехов в Германии. До третьего октября война рассматривалась как империалистическая, а Советскому Союзу отводилась роль стороннего наблюдателя. Опасения по поводу продвижения немцев на восток вызвали кампанию за мир, чтобы положить конец войне. В задачах, поставленных комментариям перед коммунистическими партиями после начала войны, война характеризовалась как империалистическая, но в отличие от Ленинских идеологических установок война не приветствовалась и не выдвигался лозунг о поражении своего правительства, который приведет к краху всей системы капитализма. В соответствии с занятым Советским Союзом позицией нейтралитета в задачах содержался призыв к различным коммунистическим партиям оставаться в стране от конфликта и бороться за прекращение войны. Хотя договор такой политики предусматривал одинаковое отношение ко всем капиталистическим государствам в резолюции, подчеркивалась опасность немецкой угрозы, а французы и англичане критиковали за их премьерническую позицию. Таким образом, Германию по-прежнему считали главным агрессором, от нее исходила угроза. Откровенная беседа Сталина с генеральным секретарем исполкома Коминтерна Деметровым свидетельствовала о саркастическом подчинении Коминтерна интересам СССР. Пакт о ненападении ни в коей мере не был прикрытием для осуществления идеологических амбиций. Отнюдь не предвидя неожиданного возвышения Советского Союза после войны, Сталин объяснял войну отсутствием воли у западных демократий. «Мы предпочитали соглашения с так называемыми демократическими странами, и поэтому вели переговоры. Но англичане и французы хотели нас иметь в батраках, и при том за это ничего не платить. Мы, конечно, не пошли в батраки». Сталин не сожалел о судьбе Польши, которую он называл фашистской страной. По своему обыкновению он откровенно защищал интересы и приоритеты Советского Союза, слегка прикрывая их идеологическим флером. Что было бы плохого, если в результате разгрома Польши мы распространим социалистическую систему на новые территории и население? Однако не следует принимать такие заявления за чистую монету. В основе указания Коминтерну лежали интересы СССР, а не ленинские идеологические догмы об империалистической войне. Сталин искренне стремился к прекращению войны, но не ранее, чем противоборствующие стороны основательно истощат себя. Ко всем коммунистам был направлен призыв выступить решительно против войны и ее виновников. Разоблачайте нейтралитет, буржоазный нейтралитет. Акцент на необходимости разоблачать миф об антифашистской природе войны не был напрямую связан с убеждением в ее империалистическом характере. Просто Стали настаивался при своем твердом мнении, что накануне войны Чемберлен предлагал отчаянные усилия направить германскую агрессию против Советского Союза и полагал, что сорвал эти замыслы, заключив пакт Риббентропа-Молотова. при подготовке проекта те же субкомментарно о новой империалистической войне Демидов старался исследовать артадоксальным ленинским установкам, согласно которым война открывала новые революционные возможности. Однако 25 октября его вызвали Сталин и Жданов и прямо заявили, что во главу компании замин нельзя ставить революционные задачи. Была дана еретическая директива: коммунистические партии Должны были проводить различия между буржуазными правительствами и выступать против тех, которые противятся миру. Деметрова было откровенно сказано, что в первую империалистическую войну у большевиков была переоценка ситуации. Мы все забегали вперед, делали ошибки. Это можно объяснить тогдашними условиями, но не оправдать. Нельзя теперь копировать тогдашние позиции большевиков. В обращении к различным партиям акцентировалось внимание не на идеологических догмах, а на борьбе с антисоветским курсом их конкретных правительств. Это являлось действительным критерием их деятельности. В тезисах о войне, принятых Коминтернам и лично одобренных в конце сентября Сталином и Ждановым, этот поворот откровенно оправдывался национальными интересами Советского Союза, хотя на словах объяснялся идеологическими мотивами. необходимость поддержки Советского Союза оправдывалась тем, что на протяжении всех переговоров Франция и Англия вели курс на их срыв, стремились использовать их, чтобы достигнуть соглашения с Германией за счет СССР, втянуть Германию в войну с СССР и замаскировать переговорами подготовку этой антисоветской войны в глазах масс. Убедившись, что Англия и Франция не защищают дело мира, а готовят новый, худший вариант мюнхенского заговора против СССР, Советский Союз заключил договор о ненападении с Германией и тем самым сорвал коварные планы провокаторов антисоветской войны. Постоянная подозрительность и страх перед возможностью сговора Германии с Англией в странной войне были причиной привлечения Сталином угрозы со стороны Англии и Франции.